В зале было тесно. Он не сразу ее заметил. Ему оставалось сделать два шага до нее, окруженные мужчинами с орденскими ленточками в петлицах. Как вдруг на другом конце зала раздался грохот. Кто-то упал. Споткнулся какой-то лакей в ливреи. Да так неловко, что под нос, уставленный бокалами, вылетел у него из рук, брызгая белым и красным вином. Что за тюлень? Окружавшиеся Винну, как по команде, повернули голову в ту сторону. Один только Креслин продолжал смотреть на нее. Этот взгляд озадачил ее, хотя и был едва уловим. — Вы меня не узнаете? — Нет. Она сказала, нет, чтобы оттолкнуть, отбросить его. Он спокойно улыбнулся. — Ах, карево пони, помните? С белой и правой бабкой. И мальчика, который испугал его мечом. Так это вы, я, им не понадобилось знакомиться, раз они знали друг друга с детства. Он танцевал с ней только один раз, потом больше держался в отдалении. Зато уже после часа ночи они вместе вышли в парк, вышли через дверь, о которой знала только она. Прогуливаясь с ней по аллеям, он то тут, то там замечал людей, стоявших в тени деревьев, Сколько же их! А он их даже не заметил, перелезая через сетку. Странно. Севинна смотрела на него, ее лицо белело в свете луны, которая после полуночи все-таки прорвала сквозь облака, как ожидалось. Я бы вас не узнала. А все же вы мне кого-то напоминаете. Вовсе не того мальчика. Кого-то другого, взрослого. Вашего мужа. В ответил он спокойно. «Когда ему было двадцать шесть лет, вы, должно быть, видели снимки?» Она заморгала ресницами. «Да, откуда вы знаете это?» — он улыбнулся. «По обязанности. Пресса. Временно военный корреспондент, но с гражданским прошлым». Она не обратила внимания на его слова. «Вы из тех же мест, что и я. Удивительно. Почему?» «Как-то это даже тревожит меня. Я не знаю, как это выразить. Я почти что боюсь». «Меня?» Он был искренен в своем изумлении. «Нет, что вы! Но это как бы прикосновение судьбы. Это ваша похожесть и то, что мы знали друг друга еще детьми. Так что же здесь такого? Я не могу вам объяснить. Это всего лишь аллюзия по поводу этой ночи. Как будто это что-то предзнаменует». Высы и верны. Вернёмся здесь. Холодно. Никогда не надо убегать. О чём вы? Не следует бежать от судьбы. Это невозможно. Откуда вам знать, где теперь ваш пони, а ваш мяч? Там, где и мы когда-нибудь будем. Все вещи растворяются во времени. Нет лучшего растворителя, чем оно. Вы говорите так, будто мы с вами старики. Время убийственно для старых и непонятно для всех. Вы думаете? Я знаю. А если бы? Нет ничего. Вы хотели что-то сказать? Вам показалось. Нет, не показалось. Потому что я знаю, что вы имели в виду. Что же? Одно слово. Какое? Хронда. Она вздрогнула. Это был страх. Что вы? Не бойтесь, спрошу вас. Мы оба всего лишь двое посторонних, которые знают это. Кроме вас, вам муж и специалисты в докторе Соуве, техи из центра Нейген. Что, вы знаете, откуда? Я знаю то же, что и вы. Не может быть. Это же тайна. Я тоже не говорил это слово никому, кроме вас. Я знал, что вам оно известно. Как вы могли это узнать? Вы очень рискуете, понимаете ли вы это? Я ничем не рискую. Потому что мои сведения не более и не менее легальны, чем ваши, в той разнице, что я знаю, от кого вы их получили, а вы не знаете, откуда получили их. Я эта разница не в вашу пользу, откуда вы узнали, а сказать вам, откуда узнали вы. Может быть, вы знаете, и когда в самое ближайшее время, в ближайшее? Вы ничего не знаете, она вся дрожала. Я не могу вам сказать. Не имею права. А то, что уже сказали, Это не больше того, что сказал вам ваш муж. Разве кто откуда вы знаете, что это он? Никто из правительства, кроме премьера, не знает. Премьера зовут Морибонд. Просто, не так ли? Нет. Но каким образом? А? Отслушивания? Нет, не думаю. Не было нужды. Он просто должен был вам сказать. Почему? Не думаете ли вы, что я? Нет. Именно потому, что вы никогда бы этого не потребовали. Он должен был сказать, потому что хотел дать вам что-то, что имело для него наивысшую ценность. Значит, не подслушивание, всего лишь психология, да. Который час? Без 6 минут 2. Не знаю, что станет со всем этим. Она смотрела в окружающем мраке. Тени ветвей, плоские и четкие, дрожали на посыпанной гравием дорожке. Временами казалось, что они неподвижны, а дрожит земля. Музыка доносилась до них, будто из другого времени. «Мы здесь уже скандально долго», — сказала она. «Вы не догадываетесь, почему?» «Начинаю догадываться. Тайна, которая сделает это с миром уже не тайно, за минуту до часа ноль». Может быть, мы-то и станем существовать в этом тоже, не знаете или знаю. Но это не должно было случиться этой ночью, и именно этой. Да ведь ещё недавно да, были кое-какие сложности, но теперь их уже нет. Она почти касалась его грудью, говорила ему, но его не видела. Он будет молодой, он в этом совершенно уверен. Ну да, конечно. Не говорите ничего. Прошу вас. Я не верю, не могу верить, хотя и знаю. Это словно не в заправду, так не бывает. Но теперь уже все равно. Никто не может этого отменить, никто. Или я увижу его молодым, таким, как вы сейчас, или... Реммер говорил, что возможно скольжение в депрессии. Я стану ребенком. Вы последний человек, с которым я говорю перед этим. Ее трясло, он обнял ее, поддержал, как бы не зная, что говорит про Бурматалу. Сколько времени осталось? Минуты. В 2 часа 5 минут, шипнула она. Он склонился над её лицом и одновременно надавил на тот металлический зуб изо всех сил. Ощутил в голове лёгкий щелчок и провалился в небытие. Генерал машинально подтянул брюки. Хронда это темпоральная бомба. Её взрыв вызывает возникновение местной депрессии во времени. Образно говоря, как обычная бомба делает в грунте воронку, пространственную депрессию, так хронда углубляется в настоящее и утяжеляет или спихивает всё окружающее в прошлое. Размер сдвига в прошлое Так называемый ретро-интервал зависит от мощности заряда. Теория хронопрессии сложна, и я не в состоянии вам ее изложить. Однако принципы ловить легко. Течение времени зависит от всемирного тяготения. Не от местных полей тяготения, от вселенской постоянной гравитации. И не от самой гравитации, а от ее изменениям. Гравитация, Мишель Шейдцев всей Вселенной, э это как бы другая страна течения времени. Если бы гравитация не изменялась, время остановилось бы, его бы и вовсе не было бы. Вот как ветер. Где он, когда он не дует? Его нет нигде, потому что он движение воздуха. Так объясняется и появление космоса. Он не был создан, но существовал вне времени, пока гравитация была неизменной, пока не началось её уменьшение. С тех пор космос расширяется, звёзды вращаются, атомы вибрируют, время идёт. Существует связь гравитонов с хрононами. Эта связь использована при создании хронды. Пока мы не умеем манипулировать временем иначе, чем импульсами, происходит, собственно, не взрыв, а резкое западание, самый глубокий сдвиг в прошлое происходит в точке 0. Сейчас 59 минут крестлен нажал зуб. Через 12 секунд сработали все наши оперативные хронды стратегического назначения. Западение было кумулятивным, и поэтому зона поражённой хронопрессии имеет форму почти правильного круга. В пункте 0 депрессия составляет, вероятно, от 26 до 27 лет. Эта величина постепенно снижается к тех и На поражённой территории у неприятеля были лаборатории, заводы, склады, а также охрана престивные полигоны. Учитывая, что они начали работать 9-10 лет назад, сейчас там же ничего нет, что могло представлять для нас угрозу. На верхнем изображении, как вы можете увидеть на этой карте, медиан с около 190 миль генерал Слушаю, господин министр. «На каком основании вы утверждаете, что благодаря Креслену мы упредили хрональный удар неприятеля?» Приказ гласил, «Если до удара остается более двадцати четырех часов, зуба не трогать. Если ему удастся узнать какие-нибудь подробности операции, касающиеся ее сроков, мощности зарядов, количества хронт, он должен сообщить об этом через особое звено нашей разведки». Если бы враг собирался атаковать нас в течение суток, а креслен не смог заряжать контакт с изведным, он должен был привести в действие автоматический передатчик, закопанный в лесу под хаси. И только в случае, если не было времени добраться до сигнализатора, а он был информирован о нападении в самое ближайшее время, ему можно было нажать зуб, отщёлкивая Креслин не знал механизма хронопрестийного западания. Он ничего не знал о наших хрондах, не знал даже, что находится у него в зубе. Считаете ли вы, господин министр, мой ответ исчерпывающим? Нет. Я считаю, что слишком великую ответственность за судьбы всего мира вы возложили на плечи одного человека, вашего агента. Как мог один человек это решать? Позвольте дать дальнейшие разъяснения. Наши информации не равнялась с нулём до заброски Креслина. Очевидной целью неприятеля должен был оказаться наш хрональный центр. Води страны ещё не знали степени продвижения работ. Расположение нашего комплекса Ц было им известно, так же как и нам дислокация их хронораторий. Скрыть существование таких огромных комплексов просто невозможно. Но вы не ответили на мой вопрос. Как раз приступаю. Если провести концентрические круги, постепенно сужающиеся по радиусу поражения вокруг нашего центра С, то Хасси находится в зоне сдвига на 10, а Лейло, как находящийся ближе к комплексу С, на 20 лет. Вчера утром мы получили сообщение, что Мари Бонт выезжает на инспекцию войск, расположенных на нашей границе. В 8:00 вечера пришло сообщение, что вместо того, чтобы остановиться в гарнизоне Аретон, он задержался в Лейлу. Постойте, постойте. Господин генерал, не хотите ли вы сказать, что Морибонт намеревал всё использовать тот хрональный удар, который они хотели нам нанести для того, чтобы омолодиться? Ну, в общем, да. Таково мнение наших экспертов. Мари Бонду было шестьдесят лет, его жене двадцать девять. Минус двадцать лет у него и минус десять у нее сорокалетний мужчина и девушка девятнадцати лет. А кроме того, главное решающее обстоятельство, он был болен, не остыни ей в тяжелой форме. Врачи давали ему два, в лучшем случае три года жизни. Это абсолютно точно. Да, практически наверняка. Существенную роль тут играло его своеобразное чувство юмора. Кодовое название операции было «Балкон». Не понимаю. Ну как же, Ромео и Джульетта, сцена на балконе. И при этом должен был погибнуть весь наш хрональный потенциал. Да, но получилось наоборот. Именно «Балкон». В начале я привёл вычисление, допускающее, что местом западения, кажется, наш комплекс ЦС согласно их стратегическому плану. Поэтому Морибонт выслан в Хасси, а сам поехал в Лейло, расположенной в нашей границе. Определив ситуацию на совете в Генштабе как критическую, мы выслали крестляна немедленно, то есть как можно быстрее. «Около полуночи он приземлился под Хасси, поскольку мы ударили первыми, из-за хронной депрессии имели порядок спада обратный тому, который планировал неприятель. Обратный, поскольку это мы попали в их хрональный комплекс. Ну и что из того? Мари Бонд помолодел меньше, чем того хотела, его жена больше. Какое это имеет стратегическое значение?» Я предлагаю оставить эту тему. Это имеет стратегическое значение. и политическое тоже, господин помощник государственного сектора, потому что приведёт к смене человека на посту премьер-министра неприятельского правительства. Западение, вызвавшее депрессию на самой границе своего действия, создаст небольшое концентрическое вспучивание во времени. Вокруг пункта ноль. Это аналогично действия обычной бомбы. Центр воронки заглубляется, а вокруг нее образуется кратерный вал. Хронда сбивает настоящее вспять. А на границе западения время продвигается вперед. Лейло как раз и оказался в этом районе. Это значит, что время продвинулось там на 9-10 лет вперед. И Морибон до теперь 70. Великолепно, зашепкал кто-то из стоявших около зелёного стола. Нет. Учитывая то, что я говорил о его болезни, Морибона нет уже в живых. Есть ещё вопросы? Мне хотелось бы знать, в какой форме проявляется прошлое после западания Хронды. Физики утверждают, что прошлое, как точное воспроизведение времени, к которой можно вернуться, не существует. Это правда. Западение не приводит к идеальному сдвигу календаря. Не растутирует конкретного состояния, которое существовало в конкретный день, час и минуту. Каждый материальный объект становится моложе, вот и все. Прошлое, как совокупность событий, которые уже прошли, не возвращается и не повторяется. О том абсолютно ли это невозможно. Наши эксперты предпочитают не высказываться. Во всяком случае, моделью действия Хронды может служить ситуация на футбольном поле, когда один игрок ударит мяч, а другой это бьёт ему мяч обратно. Мяч, возвращаясь, не упадёт строго на то же самое место. Этот пример уместен ещё и потому, что мяч нужно ударить. Он не передвигается при помощи микрометрических винтов. Вот из-за падения тоже представляет собой резкое и не поддающееся учету в мельчайших подробностях вмешательство в течение времени. Но вы же сами говорили, генерал, что 60-летний человек становится 40-летним. Это совсем другое. Его организм станет моложе на столько лет только физиологически. То же самое и произойдет и с любым предметом. Старое дерево помолодеет, превратится в саженец, Но если, к примеру, взять скелет, который 100 лет пролежал в земле, и из которого предварительно изъяты несколько костей, то после захоронения перед нами будет скелет, который пролежал только 80 лет, но те кости, которые из него взяты, назад не вернутся. Если кто-то недавно потерял ногу, то даже после захоронения с четвертьвековым ратроинтервалом он её назад не получит. Поэтому хронда не осложнена так называемыми причинными парадоксами, которые связаны с путешествиями во времени. Организм при западении респутирует свою жизнеспособность в границах, определяемых его физиологическими возможностями. А машины, книги, здания, чертежи? Здание, возведенное сто лет назад, изменится незначительно. Однако постройка из бетона... который зачердил 8 лет назад, окажется грудой песка, цемента и камней. Ведь бетон не может существовать в виде бетона раньше того времени, когда он возник из смеси соответствующих ингредиентов. Это касается любых объектов, а также и машин. Уверенны ли вы, что противник не располагает уже потенциалом для контрудара? 100-процентной уверенности нет. Пессимистическая оценка указывает, что мы уничтожили 80% их храна потенциала, а оптимистической, что до 98%. Они взяли хроны использовать для каких-нибудь других целей, кроме уничтожения неприятельских хронд? Можно, господин председатель. Но уничтожение хронд противника, а также их производственной базы является абсолютно первоочередной задачей. Сохранив наш потенциал неприкосновенным, Мы получили стратегическое и тактическое превосходство. Разумеется, господа, вы понимаете, что в настоящий момент я ничего не могу вам сказать о том, как мы намереваемся использовать это преимущество. Вопросов больше нет? Благодарю за внимание. Что это там? Громко говорите ли? Прошу тишины. Внимание, внимание. Тревога первой степени. Локаторами замечен сход спутников врага с троянских орбит в количестве четырех единиц. Антиракеты противобаллистической обороны первой линии перехвачены противником. Один спутник сбит прямым попаданием. Три спутника в радианте «Дзета» снизились до первой космической. Действия локаторов затруднены ионным облаком, выброшенным симулирующей головкой первого уничтоженного спутника. Внимание! Внимание! Внимание! Наземные индикаторы в непосредственном взаимодействии со стационарными спутниками нашей обороны будут сообщать о вероятных целях, намеченных противником. Внимание! Цель номер один. Комплекс С. Предельное отклонение 20-25 миль от точки 0. Внимание! Цель номер два. Главный штаб. Предельное отклонение 7-9 миль от точки 0. «Двадцать процентов их хрономощи летит нам на голову!» — завопил кто-то. Сидевшие за зеленым столом вскочили, закремели кресла, одно упало. Где-то поблизости жалобно завыла сирена. «Господа! Господа! Прошу оставаться на местах! Западение не представляет угрозы для жизни! Кроме того, нет способов укрытия или изоляции! Прошу сохранять спокойствие!» — надрывался генерал. «Внимание! Внимание!» Второй спутник уничтожен в аносфере ракетным залпом. Два оставшихся спутника вошли в мертвую зону противоорбитальной обороны и изменяют траекторию по данным локаторов ближней обороны с 70-кратной перегрузкой. Внимание! Внимание! Два вражеских спутника на оси целей номер один и номер два входят в оптический периметр непосредственного поражения. Внимание! Внимание! Объявляю тревогу наивысшего угрожаемого положения. Восемь секунд до ноля. Семь до ноля. Шесть, пять, четыре, три, два. Внимание! Но... Изображение погасло и воцарилось в молчании. Да, это тоже не слишком воодушевляет, вздохнул и полит. А что, если время могло разветвляться? Вроде как река в дельте. И если бы его можно было регулировать как систему каналов, как вы думаете? Мы это пробовали, ответил труль. Получается пандемониум. Появляются приватные времена, которые отпочковываются в виде заливов или манов, беря начало из воплощённых снов. Возникает подревная хронавтика, угрожающая социальным распадом и к тому преследуемая властями. Вводятся удостоверения личной актуальности, ретро-хрональные налоги, храниция, интерхрон, похроничные войска, развивается межвременная контрабанда, шайки, воскрешающие казненных преступников, часа ократства и комитета календарной безопасности. Начинаются массовые эмиграции в другие времена, давка, все стремятся протолкнуться в модные эпохи. Равновременники пытаются выселить диких время-копателей, и всем Бог знает, почему представляется, что в другом времени лучше. Дело доходит до укрывания, накопления и присвоения ценных моментов. Возникает секулярная биржа, изготавливаются фальшивые времена или времена, замкнутые в круг, хронические ямы и тюрьмы. Создаются препитуаторы, эротические тюрьмы. политические и мистические для извлечения чудесных мгновений. Толпы мигрантов, контр-эмигрантов и ре-эмигрантов мчатся сквозь столетия и в противоположные стороны стукаются лбами при встречах. История начинает хромать на знаках припинания. К примеру, хрональные убийцы убивают в колыбели императора враждебного государства. Тот не вырастает, не становится императором, и таким образом отпадает необходимость удушения его в пеленках. И тогда, если он все-таки рождается, вырастает, ведет победоносные войны, тогда снова высылают в прошлое убийц, и так без конца. Мы открыли 800 видов так называемого порочного временного круга, но я думаю, что их может быть бесконечно много. Ну а хроноизвращение, футурофилия, Часовой фетишизм, упоение временем, автопедофилия, то есть преследование развратными старцами самих себя в детском возрасте, а хронанизм, а демпинговый импорт достижений техники будущего, который приводит к кризисам, а посещение во времени. Мы обнаружили, что слишком мощные аристократические группы, которые заправляют всей темпоральной стратегией, так растягивают в разные стороны настоящее, Так перетаскивают его хронотракторами на свою сторону, что время рвется, и между прошлым и будущим образуется провал. Известная всем черная дыра. По этим дырам в небе и распознается высокий разум Ваше Величества. Я мог бы часами так перечислять. От всей души не советую. Хорошо. Вы убедили меня, что обратимые и делимые время неблагодарные свойства творения, сказал Ян раздосадованный король. А всё же вы шевелите мозгами, смелее. Вот думайте хотя бы вот над чем. Линейный мир ведёт себя более или менее индифферентно. Не слишком благоприятствует своим обитателям, но и не слишком их угнетает. Это равнодушие легко порождает фрустрацию. Как известно, холодное безразличие родителей калечит психику детей, а равнодушный холод вселенной, подавно разве не должен быть мир внимательным, заботливым, на каждом шагу охранять своих обитателей, предбереждать каждое их желание одним словом не о них к нему, а он к ним должен приспосабливаться. Ну, скажем, усталый путник спотыкается и падает со скальной грыды. У нас он разобьётся в грябезьки, А в новом мире место, на которое он должен упасть, быстренько размягчится в пух. Путешественник отряхнётся и снова в путь. Ну как? Король даже засиял. Разве это не прекрасно? Почему же вы молчите? Потому что благого расположение вещей относительное. Возьмём того же путника. Может быть, ему жизнь остылила, и он сам бросился в пропасть. Наверное, в этом случае камням следовало бы остаться твердыми. Но это уже подразумевает чтение мыслей. Допустим. Что из того, если мы ничем в нашем творчестве не ограничены? Отпарировал король. Что из того? Предположим, наш путник несет важную весть. Если он ее донесет, а уриды победят бенидов, А если не донесёт войну выиграют Бениде. С точки зрения ауридов камни должны размягчиться, а по желанию Бениде должны стать ещё более твёрдыми. Но и это ещё не всё. Если этот странник пройдёт через горы, он встретит женщину, которая родит ему сына. А сын потом расценит поступки отца как деяния низкие и подлые. Он назовёт его предателем. Ибо я забыл сказать, что путник сам был бенидом. Синовнее обвинение так потрясёт всех, что окружённый всеобщим презрением путник повесится. Если милосердный, ведь Фобломиц, он бросится в воду. Если благожелательный вода выбросит его на берег, он примет яд и так далее. Как долго заботливый мир будет усугублять его душевные муки, отсрочивая его физический конец? «Может быть, лучше бы он сразу повис. Но если так, то не лучше был бы ему сгинуть в пропасть и не оставив потомство, чем повеситься от укоров сына. Я знаю, что пожелает возродить государь, что все дело в том, действительно ли странник был предателем, и еще в том, какая страна заслуживала победы. Но предположим, что справедливый человек пожелал бы победы Бенидам, как более слабо вооруженным, но благородным по духу. Тогда то, что путник предал своих, плохо. Однако дело на этом не кончается. Ибо я пересказываю не повесть, а всеобщее бытие, которое конца не имеет. Вот царившие над бенедидами ауриды через 100 лет, сами того не замечая, поддали влиянию побеждённых. Тогда они поняли всю ненужность военного насилия и заключили с бенедидами союз равных с равными. который принёс благо обоим народам, выходит, что камни не должны были размягчаться. Параллельно можно рассмотреть, что будет, если путник погибнет. Тогда победят бениды. Эта победа превратит мирный народ, поощряющий искусство, в грубых ваяг. Искусство придёт в упадок. Начнутся завоевания И через 100 лет из справедливых людей получатся грабители, против которых в конце концов восстанет вся планета. И что же получается? Учитывая такой оборот событий, скалы должны были всё же смягчиться, хотя на них и летел предатель. Поскольку события, о которых я говорю, должны получить дальнейший ход, то в зависимости от того, смотрим через 5 пять, 50 Или пятьсот лет скалы должны были бы то размягчаться, то твердеть. А потому благожелательный мир должен высвихнуться, пытаясь сделать вещи взаимно противоположные. Значит так. Ну тогда вы думаете что-нибудь получше. Уже не на шутку разгневался король и полит. За этим я вас и вызвал. Почему у вас существа, которыми вы заселяете пробные вселенные точь-в-точь, -точь, такие же, как и мы? Его величество король изволит намекать, что мы занимаемся плагиатом, промолвил в ответ Клопоуц, сдерживая растущее возмущение. Что ж, государь прав. Но следовало бы его величество знать, что делаем это нет недостатка, а от избытка знания. Ничем не возмущаемый покой сохраняется только в неразумных обществах. Крутятся они там, как в улье, не жалуясь на экзистенциальное неравенство. Никаких раздоров, никаких упреков, попреков, обид. Никаких вредных нововведений, только гармония и порядок. Мы не заполняем наших миров такой гармонией, потому что сам король возразил бы, что это гармония от безмозглости. Королю нужны вселенные полные разума. Того же желает Бог, знает почему каждый творец. Но ведь разум — это ненасытность, потому что он создает бесчисленное множество возможностей для деятельности, которые часто взаимно друг друга исключают. Орел — у разума гениальность, а решка — чудовищность, потому что он свободен внутри себя, без границ, в обе стороны. Ясное дело, высшую гармонию разума можно запрограммировать. Программа, проявляющаяся подсознательно, пропитывается знаниями о самыми возвышенными стремлениями. Однако все почему-то отвергают гармонию, потому что она ведь не навязана, ненатуральна, поддельна, поскольку пришла она с перфокарты, а не развилась спонтанно. Дух просветляются от того, что просвещают его тайком подсунтные идеалы, а это уже заводная игрушка, не свободное развитие бытия. Что ж, можно ввести две противоположно действующие программы: одну сворачивающую, а другую наставительную, чтобы разум мог самоопределяться в их столкновении и конфликте. Но тут нам возражают, что это не подходит, потому что хотя распути и существует, но концы путей предопределены заранее. В таком выборе свободы и самоопределения не больше, чем уж станов гравитации тянет их вниз, а подтяжки кверху. В всего словских сочинениях можно встретить утверждение, что дух прежде всего должен быть свободным. Так что же такое свобода? Бесконечный шансов? А где же её больше всего, как не в безмерности? Там, где возможно всё, потому что ничто заранее не запрещено. Но, ну, разумеется, и такое можно сконструировать, но тогда вместо чудесных свершений мы погрязнем в блужданиях, потому что задание обусловлено кричащими противоречиями. Мы должны создать широкую узость, сытый голод, святой грех, вершину, с которой нельзя упасть. А поскольку нас ничто не сдерживает, то мы и должны одариться тварённых океаном свободы. Чтобы не добровольно черпали из него по капельке. Хотя никто не заказывал у нас до сих пор вселенной, но осмелюсь заметить, что у нас было достаточно весьма требовательных клиентов, таких разборчивых, что они оказывались строже в оценке наших произведений, чем произведения природы. Поэтому в нашей мастерской висит плакат, обращённый к заказчикам, который гласит: Уважаемый клиент, прежде чем начать обвинять нас во всех грехах, приглядись к произведениям, исполненным природой, посмотри на себя и подобных тебе. Почему ты не пренебрегаешь ими так же, как тем, что заказал у нас? У них ты называешь каждый дефект результатом искушения первородного греха, А ошибкам допущенным в них ты придаёшь высокий смысл, приговор небес, трагедий, тайны, может быть, позорной, но великой, а потому всё-таки возвышной. То, что существует, ты всегда немножко уважаешь, даже если оно ни к чёрту не годится, а то, что предлагаем мы, не заслуживает ни малейшего уважения, поскольку появилось не из неведомой бездны, а только от нашей счётной линейки и угольника. Ну, хватит, хватит. Он пытался обсуждать. Нетерпеливо прервал его король. Тоже мне, диотриба. Ты извини меня, но я вызывал конструкторов, а не самохвалов. Покажите мне ваших неосуществ. Давайте, давайте их сюда и поговорим по-деловому об этих ваших неосуществах. Мы творим не на пустом месте, спокойно отвечал клопауций. Но тот, кто ждёт, пока само слепание частичек из космоса вынернится в сознательное существо, ничем не рискует, но и не имеет никаких заслуг. Давние конструкторы, добиваясь наибольшей социальной солидарности, строили существо по лобщему типу. Память об этом сохранилась в сказках, где рассказывается о многоголовых драконах, но дело тут не в их драконовских свойствах, Многоголовцы перегрызают друг другу горло почти что сразу. Мир Мександр Декстрицкий, чтобы избежать конфликтов частично, обобществил разум созданных им существ. Он соединил глубины их духовной жизни и на этой базе вырастил индивидуальное сознание. Связь была дистанционной, а потому незаметной. Эти существа, на первый взгляд, оказались совершенно автономными — Поскольку сознание питается собственной глубиной, а она была у них общей, то они жили в полном согласии. Дела у них шли превосходно. Но как только они догадались об этой связи, да в конце от концов они просто должны были это открыть, занявшись наукой, полученные знания обратились в общее несчастье. Ибо они поняли, что овладеть подсознанием одного, хотя бы последнего нищего, значит получить власть над всеми сразу. Кому это было нужно? Ха! Легче сказать, кому это было не нужно. Конечно, это частный случай, но значение имеет всё общее. Была ли когда-нибудь общность с душой или нет, но залезание в душу всегда переходит в манипуляцию, проводимую, конечно, с благороднейшими целями. Вашему королевскому величеству, который ещё ребёнком играл в кибернетики и в малого мозговничего, должно быть известно, как легко переделать автомат в садомат или в автосадомозмат, и что делают умственные агрегаты, когда они получают самосознание, как они набрасываются на собственный машинный разум, чтобы его подзуживать, поддразнивать и выворачивать наизнанку всё более искусными методами церебилистики, что всегда кончается либо исцеплением сознания, либо коротким замыканием на себя. Ну, в самом деле, зачем раскапывать звёзды, подвергаясь ожогам третьей степени? Зачем кидаться на другой конец вселенной? Зачем чесать в ботинке палец о палец, когда маленькая проволочка, вставленная в мозг, всё привычно уладит? И вправду, и история царебелистики, дебри, которые поглотили во многих галактиках множество разумных, многовещающих цивилизаций, должна быть записана для всеобщего предостережения. Вся та счастливирующая промышленность, все те усилители похоти или похторы. Нет, нет. Это просто невозможно, что ты тут плетёшь «К чему это? Король и сам это все прекрасно знает. Говори по существу!» — не выдержал Труль. «К чему я клоню? Король это сам знает и при этом ставит под сомнение сохранительную суть наших проектов. Я как раз объясняю, что не следует впадать в ту ошибку, которую ты совершил однажды с своей счастье-стремительной инженерии. Замолчи!» Как ты смеешь клеветать на меня в высочайшем присутствии? Вот я тебя сейчас вижу, с какой ненавистью мерит друг друга взглядом приятели. Король выступил в роли посредника, чем ликвидировал сразу 40 зародыши и одновременно положил конец разблагольствованием Клопауции. "Но ну, не падайте духом", сказал король благожелательно. Я знал, что выбрал ней труднейшую задачу. Ну я дарил, я никому попала. Идите же. Идите, мои дорогие, посоветуйтесь без драки. И возвращайтесь ко мне, когда сможете продемонстрировать мне лучший мир. И они пошли, гонясь на ходу и наскакивая друг на друга, размахивая руками к общему удивлению придворных. Прошли они так через королевскую оранжерее, через дворцовые сады, чтость пять мостов на пяти городских каналах, и даже этого не заметили. "Не в том суть", говорил труль, "чтоб создать мир застёгнутым на все пуговицы, мир очищен от катастроф, в котором никто не мог бы никому ничего ни вонзить, ни вырвать. Это будет красоборство, лакировка Божьего дела". Дело не в том, чтобы вычистить его до глянца, а в том, чтобы превзойти автора в исходной концепции. «Оставь при себе эту козуху. Ты не перед королем стоишь», — оборвал его Клапауцци. «И все-таки в божьем варианте комплекс совершенства отличается тем, что он не может быть выполнен совместно внутри одного существования». Если я, например, о чем-нибудь мечтаю или к чему-то стремлюсь, то этого не имею, а если имею, то не стремлюсь и не мечтаю. Я не могу упиваться надежды, если она сбылась, а между тем сладость надежды совсем иная, чем радость и обладание. Таким образом, бытие принуждает нас к постоянным отречениям. Если я ожидаю любовных объятий, то, очевидно, меня никто не обнимает. а если обнимает моему розыгравшемуся любовному воображению уже нечего ожидать я не могу обнимать и не обнимать иметь и не иметь что достигнуто то мне безразлично а что без ценной постоянно то недостижимо так так бытие раскачивает нас между чрезмерной уверенностью и излишним риском то есть между скукой и страхом от голода до пресыщения один шаг и мало того то что мы мыслим всегда наше и уже потому слишком гибко, податливо и беспочвенно, а что материально, реально, безотносительно, то не зависит от нас прямо до чайни. Дух слишком зависим от меня, а материя слишком независима. Что ты плетёшь? скривился Клопоуций, но труль не унимался. Переводя эту фатальность творений на язык строительной практики, Мы отметим три ограничения свобод в бытии: материальное, временное и пространственное. Либо что-то является мыслью, либо вещью. Это первое принуждение. Вторая несвобода местоположение. Если что-то где-нибудь находится, то там же не имеет права находиться ничто другое. Третье неволя это насилие, которому подвергает нас время. Потому что мы в нём заключены. Если нас выпустит среда, то поймает четверг. После четверга придержит пятница, вечная ему штра, настоящая казарма. Равняй шаг, ни вперёд, ни назад. Замечали вы так же, как и я эту военно-строевую природу времени? Ни наволос нельзя отклониться от настоящего. Я считаю, что мы должны ликвидировать все эти ограничения. Что ты скажешь? Ты хочешь ликвидировать время, пространство и материю именно так. ВПУЦ ещё колебался, но его захватил радикальный подход Трулля, а когда он огляделся вокруг, то обнаружил, что они стоят в песочнице среди детей, и бы их как раз туда и занесло. И принялся чертить пальцем на песке контуры нового мира. От руль всё нападало на его схемы, дети тоже мешали. Тогда они поднялись и поспешно отправились в мастерскую. Прошла неделя, потом вторая, потом третья. Они не подавали признаков жизни. Нетерпеливый полт послал главного думчего на разведку. потом сумовым министром мыслительной промышленности. А когда и сумовых министры не пустили на порог, то король лично отправился к конструкторам. Застал он их сильно возбуждённых посреди страшно захламлённого зала, между штабелями аппаратов, поставленных как попало, в путанице проводов, а когда они не проявили особого желания давать объяснения, он насел на них по-королевски и настоял на своём, только тогда Они посвятили его в свои тайны. То, что существует, мы отбросили полностью, сообщил ему Труль. Если можно так выразиться, мир первоначально был навязан сотворённым без всякой предварительной консультации, поскольку творец решил и их сотворённых этим миром раз и навсегда счастливить. А что, если они желают быть осчастливленными не по его методике, а совсем по другой? Или вообще хотят отказаться от финального счастья? А может, в один момент хотят, а в другой не хотят? А может быть, один по этому поводу придержится одного мнения, а другой другого? Что тогда? Авторитарно навязывать конформизм. Четко обозначить дороги в рай и в ад. Стричь всех под одну гребенку. Карать непокорных оригиналов и награждать оппортунистов. Мы поступили совершенно иначе. Сначала мы... Выбросили из вселенной материю, пространство и время. Не может быть! Король был поражен. Зачем? И что вы дали взамен? Зачем? Труль потряс головой. Да за тем, что дух хочет и не может, а материя может, но не желает. Что лучезарный король этим озадачен? Это ж само бросается в глаза, что можно себе представить расточительнее космоса? Миллиарды миллиардов огней, горящих и тлеющих в вечности, и что из того? Ну что это даёт? Чему это служит? Богу? Но ведь его вечное сияние не измеряется в люминах и светит в ином измерении. Может быть, нам тоже мне служба Матери ей может много, разумеется. Если бы не могла, то и нас не было бы. Но из такого разбазаривания сырья, вулканического расстранжиривания, после стольких ошибочных, путанных, эпилептических мучений, она рождает щепотку здравого смысла. К чему такой размах? Для драматического эффекта? Но ведь сотворение не спектакль, а дух В свою очередь так увязший в материи и закованный в ней трагикомический узник. Рвется вон из тела, а в это время тело его рвет и само нарывает, пока не распылится и не растечется. С этической точки зрения это не пристойно, а с эстетической отвратительно. И поэтому мы выкинули материю, идиотку, и духа узника, решив создать нечто, осредненное между их крайностями. Наш материал, а материя, хомен-омен, аму-амас-амат, не так ли? Арс-аманди, не какая-нибудь там прана, дао, нирвана, студенистое блаженство, равнодушное безделие и самовлюбленность, а чувственность в чистом виде, мир, как эмоциональная привязанность молекул уже при рождении хозяйственных и деловитых молекул. У нас, знаете ли, Ваше Величество, электроны и протоны вращаются друг вокруг дружки не от того, что есть силы, кванты, а материального поля, а от того, что просто любят друг друга. Теперь понимаете, что поступками материального существа движет не физика, а симпатия. Вместо трех законов Ньютона, притяжение нового типа, сочувствие, забота, любовь, вместо закона сохранения количества движения правило сохранения верности что же касается теории относительности то чувство вообще относительно только у нас вместо наблюдателя возлюбленный а вместо факта такт А поскольку мы отказались от бренных тел, то и в эротике у нас больше нет физики. Никакого трения, давления, смазки, сжатия. Таким образом, по самой природе, любовь в нашей Вселенной должна быть просто идеальной. «Ну а время?» А пространство? — допытывался заинтригованный Ипполит. «Времени мы придали покорности и эластичности». Это было сушилось тех, кому это необходимо. Эластичность от представляет собой так называемый трюм вместо диктатуры длительности. Вместо парада часов, минут, секунд под барабанную дробь часового механизма у нас каждый может трюмить нервно, немерно, как кому нравится. Кто спешит, тот стрюмит и среды прямо в субботу. А кому нравится четверг, может четверговать себе досыта. Ну, а пространство мы убрали полностью, потому что его размерная кригаичность содержит в себе серьёзную угрозу для живых. М-м, да? Э, я как-то ты не заметил, промолвил Ипалит. А как же? Во-первых, в нём помещается всегда только что-то одно, а когда туда же проникают и другие вещи, происходит несчастье. Например, если свинцовая пуля летит туда, где кто-нибудь стоит, или когда два поезда пытаются занять одно и то же место, а огромные расстояния, которые приходится преодолевать, а перенаселение информационное, демографическое и порнографическое, дух непространственен. Его унижает протяженность тел, которая вынуждает хватать, обнимать, тискать. Причем заранее известно, что рано или поздно все равно придется отпустить. «Ну хорошо!» И как же вы все это устроили? Пространственность мы заменили вместимостью, благодаря которой каждый может быть везде сразу, а также и там, где уже есть другие. Что же касается существ, вернее, существа, то мы пока создали только одно, взяв за основу индивидуализм без эгоцентризма. Либерализм без анархии, а также идеализм без предрассудков Индивидуальность, а следовательно личность И никакое там совмещенное сознание, втиснутое в общее, неизвестно чье Конкретное существо, но не самолюбец Занятое только своей особой, скорее даже всей личности Потому что простирается безгранично, а то всех в нем понемножку Он не везде одинаков. Здесь его больше, там меньше, а где его что-то заинтересовывает, туда его сразу наплывает много. То есть создаются очаги такой концентрации, вызванной желанием или возвышенной решимостью. Ну, иначе говорят, духовная сосредоточенность вызывает физическое изгущение. Ведь и самый большой гений местами бывает жидким. Между прочим, это разрешает и проблему транспорта, потому что не надо никуда путешествовать, только по мысли о цели, и тут же начнешь там сгущаться и подтягиваться до состояния насыщения и удовлетворенности. Как я понял, мир этот у вас уже готов. Что же вы запираете, если не впускаете моих посланцев Что, опять какие-нибудь объективные трудности? Говорите же не то разгневаюсь. Тролль посмотрел на Клопауцию, Клопауция на тролля и молчок. Видя, что ни одному говорить не хочется, показал и полил пальцем на Клопауцию. Говори ты. Видите ли, ваше величество, возникли неожиданные сложности. Творение, в общем, удалось, и мы можем показать его даже сейчас. А чем дальше, тем меньше понятно, что в нем и как происходит. Не понимаю. Что, что они будут портиться? В том-то и дело, что мы не знаем, портится ли, и не знаем, как бы это можно было узнать, государь. В конце концов, в этом легко убедиться, тролль, включи проектор. Труль наклонился над самым большим аппаратом, установленным на двух колченогих столиках, что-то нажал, и на побеленную стену упал конус света. Король увидел радужную гусеницу на выгоне или павлинье яйца на пашне, но быстро сориентировался, что это и есть крентлин щедрый, едва зачатый сознанник вездесущий, ни телесный, ни духовный, потому что как раз осредненный. Рос он как на дрожжах, ибо размышлял о себе, а чем больше он размышлял, тем больше его было. Когда он пытался как следует сосредоточиться, то от недостатка сноровки часто расползался, а поскольку природа не терпит пустоты, эти дыры тут же заполнялись аффектом. Весь он наливался преданностью, и чувствительностью, каждым своим размышлением раздвигая радужные горизонты, ибо всё психическое там сразу становилось и метеорологическим, и досаждали ему только ложные влюблённости, амурные миражи. Потому что приливы одних его чувств наталкивались на наплывы других, ухаживая за ними в результате недоразумений и так все время, встречая в себе только себя, местами он по уши в себя и влюблялся. Потом он переживал тяжкие разочарования, когда убеждал, что все это только он сам, а по природе он не был самолюбцем и вовсе не себя хотел полюбить, потому все горизонты ему скоро заволокло тоской. И так как кругом был только он сам, Это и определило его пол. И он стал самцом, отчего тут же бурно возмужал. А поскольку все индуцируется с противоположным знаком, то уж решительно возжелал и на существа женского пола. Стал воображать себе девиц, зарянец с неопределенной, но весьма понятной клубистостью. И ходила в нем та любовь к неизвестным раскрасавицам, как стихия. и, главным образом, там, где он почти прекращался. Так, по крайней мере, можно было понять эти климатически-психические и интеллектуально-метеорологические явления. Мысли его становились все более темными, прямо черными, и оседали в наболевшей психике, иногда доходя до размеров философских камней – Такой вид принимали плоды безнадежных медитаций, окаменелый осадок на дне души. Но если это так, то почему он уронил их несколько штук на выгон, тихо мигая, с заревым блеском, а потом закоптил и прояснился с явным удовлетворением? Может быть, это был способ избавляться от душевного балласта? И так он с собой боролся. Так его бросало из страны в сторону от неудовлетворенных чувств. Так выставлял из себя друг голый в разных степенях упоительной консолидации, что надорвался где-то на периферии и выронил из себя нечто вроде облачка кумулюса, отделенного вихревой стеной от газового фронта.